Глава 33. На камне, прислонившись к дереву, сидел в лесу костоправ и плёл осталые фигурку животного. Закончив, он отшвырнул её. Вороны наблюдали за ним. Он не обращал на них внимания. Думала душелове. Общение с ней не доставляло удовольствия. Она всю жизнь была сосредоточена на самой себе. Иногда она могла быть обворожительной, весёлой, Но долго поддерживать в себе это настроение не умела, да и он тоже. Порой казалось, что они живут в параллельных мирах, но душелов не отпускала его. Что из того, что единства душ не было. Она собиралась использовать его в своих целях. Весь день душелов суетилась в башне. Что она там делала, он не знал, а выяснять не собирался. Он был подавлен и пришёл сюда, когда ему стало совсем тошно. появился живоморды. Что такой унылый, капитан? А чего веселиться? Веселиться не отчего, это точно. Что в Даджагоре тож нечал весёлого. Я был занят всё время. Чем же? Не могу сказать. Бес напустил на себя скорбный вид. Последний раз, когда я там был, ваши ребята были в порядке. Может, чуть побольше суеты, чуть побольше шума, чем прежде. Старик одноглазый и его приятель не ладят с Магабой, совсем не ладят. Они поговаривают о том, чтобы дать дёру, мол, пусть себе делает, что хочет. Он пропадёт без них. Да, он их не очень ценит, это точно. Она говорит: "Мы отправляемся туда". Ну, тогда вы сможете увидеть всё собственными глазами. Не думаю, что такова её цель. Она вызвала тебя и явился с деянием. Происходят забавные вещи. Спросите её, может, она вам расскажет, чем она занимается. Заметает важные следы, чтобы никто не подумал, будто тут кто отожил. Близится фестиваль. Скоро здесь будут эти предорки. Хотя Костабрав не слишком рассчитывал на честный ответ, однако спросил: "Как, госпожа, в порядке? Если всё будет хорошо, месяц через 6 она устроит целое представление. Втаглёсе все бесятся из-за того, что она делает то, что хочет". "Она втаглёсе?" это новость. Душелов и слово мне обмолвилась об этом, но он и не спрашивал. "Да, уже несколько недель Оставила ножа в Гойе главным и отправилась в город, утверждает там свою власть. Это на неё похоже. Она не исте, кто будет сидеть и ждать у моря погоды. Расскажи ей, расскажи ей те. Ох, ох, начальство зовёт, пойду докладываться. А вы тем временем собирайте вещи. Какие вещи? У него было только то, что на нём, да и то трепё. Да всё, что есть. Она собирается через час объехать. Он не стал спорить. Это всё равно что доказывать что-нибудь каменной глыбе. Свои интересы и желания не считались. Он хуже раба. "Не переживайте, капитан", утешил Бесс и испарился. Они ехали до тех пор, пока Кастаправ не потерял сознание. Отдохнули и отправились дальше. День и ночь в дороге. Следующий привал Сделали только тогда, когда достигли холмистой местности к северо-западу от Деджагора. Душелов говорила редко, да и то только с воронами. Пары слов обменялась живомордом после того, как они прибыли на место. Тостоправ в это время спал. Она разбудила его, когда солнце встало. Сегодня у нас выход в свет, любовь моя. Извини, что не проявляла к тебе должного внимания. По её тону нельзя понять, что у неё на уме. Сейчас интонации были обыденными, и голос звучал спокойно, как у сестры. Планов много. Мне бы хотелось ввести тебя в курс дела. Очень заманчиво. Твой сарказм меня исчерпаем. Мне он помогает жить. Может быть. Так вот, дела обстоят следующим образом. На прошлой неделе Тенекрут подвергся гора атаке. и был отброшен назад. Применив всю силу, наверняка держал бы победу, но этого он делать не стал. Иначе Лин Натень моментально понял бы, что Тенекрут вовсе не так слаб, как притворяется. Сегодня вечером он ещё раз попытается, и, может быть, удача будет ему сопутствовать. Ваш одноглазый гоблин порвали с Магабой. Моя дражайшая сестрица пользуется большой властью в Таглиосе и его окрестностях. В её подчинении 5 или 6 тысяч человек, и ни один из них ни на что не годен. Отправившись на север, она оставила в Гое главным некоего Нажа. Проблемы у него те же, что и у неё, а опыта и знаний поменьше, но среди его воинов есть ветераны. Он начал занимать прилегающие к Дзаджагору территории, в основном к югу, вероятно, чтобы прокормить войска. Да, сейчас под его началом 3000 человек. Ево разведка уже и бела стычки с патрулями те не круто. А самая интересная новость это то, что Колдон копчёный завербован для Линна Теннио. Надо же. Ох уж этот мелкий ублюдок. Я ему никогда не доверял. Линн Теннио сыграл на его страхе перед моей сестрой и чёрным отрядом, заморочил ему голову уверениями в дружбе, а тот и уши развесил. Внашёл, что копчёный станет героем и спасёт Таглиус от ружей о свободителей, заключив мир с хозяевами теней. Бедный придурок. А мне казалось, что Колдонелли удесмышлёны. Смышлёны не значит дальновидный костоправ, да и не такой уж он болван. Он не вполне доверился дленнатени. Копчёный использовал все средства, чтобы заставить того сдержать обещание. Только вот зря он отправился в тенилов. Что? А Девона для Линнатей вдвоём сумели состряпать летучий ковёр, вроде тех, что были когда-то у нас. Получилось, конечно, лишь жалкое подобие, но для Вону и этого вполне достаточно, чтобы отнести Калдуна в тенилов и наводнить Таглюс своими шпионами. Сейчас за копчёным следит Живоморды, а Длиннатей занимается обработкой бедолаги. Так что он вернётся в Таглюс человеком Длиннатея. Ста право, всё это пришлось не по душе. Теперь против Таглиоса объединились три могущественных колдуна, а единственный маг-защитник превратился во вражеского шпиона. Может, дела у госпожи пока обстоят и неплохо, однако они могли бы быть намного лучше. Но ей приходится усмирять как явных врагов, хозяев теней, так и врагов в тайнах. Над Таглиосом нависла тень. Их товар казался теперь как никогда недостижимым. В одиночку ему совсем этим не справиться. Надо вернуть летописи. У него их не было, они спрятаны в деджагоре, и ему до них не добраться. Может, Морген ведёт записи? Хорошо, если это так. Но ты ничего не сказала о той роли, которая уготована в этом деле нам. Как же? Сказала? Я ни разу упоминала об этом. Мы собираемся поразвлечься. Вечером устроим такое представление, что они забегают как полоумные, гадая, что происходит с этим миром. Он начал что-то понимать вскоре после того, как она велела собирать вещи. Сейчас, одевай доспехи, пора навести ужас на теникрота из позадь де джагор. Он стоял озадаченный. Тогда она спросила: "Разве ты не хотел бы разделаться с ними?" "Нет, в городе были летописи, их надо было во что бы то ни стало сохранить. И он достал доспехи, которые они волокли всю дорогу от башни. Я не могу надеть это на себя. Знаю, тебе также придётся помочь и мне облачиться. В доспехи он-то думал, что она будет выступать в облике душелова. Теперь её план прояснился. Те доспехи, которые она изготовила в башне, Были копии костюма госпожи, когда она появлялась в образе Жизнедава. Вдова дела считают мёртвым, а госпожа, как всем известно, находится в тагливости. Осаждённые будут потрясены, а люди те не круто, их появление повергнет в панику. Глиннатень, может, и догадается, но вряд ли поверит в это до конца. Капчёновой таглянского правителя со своей сестрицей это, наверне, кас обьёт толку. И даже госпожа, кажется, в замешательстве. Он был уверен, что она считает его погибшим. Чёрт бы тебя побрал, проговорил он, выдружая шлем на её голову. Чёрт бы тебя взял вместе со всеми потрохами. Он не мог отказаться от участия в этом деле. Если они не вмешаются, Даджагор будет сдан врагу, а его защитники погибнут. Полегче, лев моя, полегче. Пропридержи эмоции. Огнезийское этому как к развлечению. Посмотри-ка, копье. Она показала ему копье. Это была та самая пика, на которой держалось знамя отряда, причём с давних лет. А он столько времени потратил на её поиск и не заметил, как она появилась. Копье сияло мягким светом, на нём было и знамя. Он всё никак не мог поверить своим глазам. Как же тебе? А, чёрт с ней. проклятая колдунья, но он не позволит распоряжаться с собой, как ей заблагорассудится. Какого удовольствия он ей не доставит. Возьми его костаправ, седлай лошадь, пора! Доспехи и лошадиный упряжь, она украсила всякими финтифлюшками в стиле барокко и ведьмиными огоньками. Он сделал всё, что она ему велела, и был потрясён. Её одея спехи всё-таки чуть-чуть отличались от тех, которые создала для образа жизни дава госпожа. Эти излучали угрозу, они казались знамением мрака. На плечи костаправа уселись две огромные вороны. Их глаза горели красным огнём. Вокруг душелова тоже кружила чёрная стая. На хребте лошади появился живомордый и что-то прочериков исчез. Поехали. Мы должны прибыть вовремя, чтобы иметь в запасе день. В её голосе звучали интонации счастливого ребёнка, задумавшего шалость.